Ваймс снова ощутил тяжесть командирского жезла, оттягивающего новый корма, который Сибилла специально по такому случаю вшила ему в бриджи. «Хм, самая обычная деревяшка!» Помнится, подумал он в первый раз, взяв в руки жезл. «Меч в качестве символа власти был бы куда уместнее!» И вдруг он понял, почему это не меч, а... «Эгей, добрый гражданин! Могу ли я спросить, чем ты тут занимаешься в такую непогоду и в столь неурочный час?» Ваймс вздохнул. Окруженный дождевым ореолом, впереди мутным пятном покачивался фонарь. Эгей добрый гражданин. Во всем городе только один человек мог на полном серьезе произнести нечто подобное. Это я, капитан. Световой орел приблизился. Осветилось мокрое лицо капитана Маркова. Юноша бодро отдал честь. И это в три часа ночи, подумал Ваймс.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 Я в дребезке пьян, только что наступил на собственные пальцы и не могу встать. От осторожно у него нож. Не сговариваясь, Ваймс и Маркоу бросились на крик. Узкий переулок озарился вспышкой. Тяжелый топот затих в мраке. За разбитой витриной какой-то ловчонки плясал огонь. Едва не ступившись,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 От этого зрелища желудок у скрутился узлом. В дверях появился Марков. "Ушли", тяжело выдохнул он. "Их, похоже, было трое. Когда так хлещет, ничего не видно". "О, это ты, господин Горев. Что тут случилось?" "Капитан Марков, кто-то бросил в окно горящую бутылку, а потом сюда ворвался этот оборванец и погасил пламя" он говорит. «А ты что сказал?» встрял Вэмс. «Кстати, ты что, говоришь по-клачски?» «Так немного», скромно ответил Марку. «Никак не удается овладеть этим гортанным звуком, ну, знаете...» «Но ты понимаешь, что он говорит?» «О, конечно! Он, кстати, очень вас благодарил». Его можно не бояться, господин Горев. Он стражник. «Слушай, это невероятно, ведь ты...»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 очень плохо. И кто же это мог сделать? В данный момент, думаю, добрая половина города. Ваймс в растерянности посмотрел на Горифа. Лицо господина Горифа выглядело смутно знакомым. Такие лица, как правило, видишь на противоположном конце руки, протягивающей тебе порцию карри или кебаба. Иногда посетителя обслуживал мальчик. Заведение работало ранним утром и поздним вечером,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 Там небольшая заварушка. Он двинулся по лестнице. «Вы остаетесь, сэр?» Спросил Фред. «Ага», — мрачно отозвал Саваймс. «Нужно разобраться с бумагами». И на лешб тоже обрушился ливень такой силы, что остров, наверное, уже не раз пожалел о своем решении подняться из морских пучин. Большинство первопроходцев и исследователей новых земель крепко спали, каждый в своей лодке. На вознесшиеся над морем суши, конечно, имелись дома, но... эти дома были не совсем в порядке. Дубина Джексон высунулся из установленного на палубе брезентового шатра. Пропитанная водой почва источала туман, а вспыхивающее время от времени молнии заставляли туман светиться. Город, периодически освещаемый грозовыми огнями, выглядел крайне зловеще. Нет, что-то знакомое тут было. Колонны, например, лестницы, арки и тому подобное. Но было и кое-что другое. Его бросило в дрожь. Город выглядел так, будто люди, некогда тут жившие, долго и тщетно пытались привнести нечто людское в строение, которые были древними задолго до появления племени человеческого. Это из-за его сына леса все сегодня ночевали в своих лодках. Утром несколько Анкмор-Протских рыбаков отправились на берег в поисках сокровищ, которыми, как всем известно, усыпано океанское дно. Вскоре рыбаки наткнулись на выложенную плитками площадку, чисто вымытую дождем. Из красивых сине-белых квадратов сложился узор, Волны, морские раковины, а в самой середине — кальмар. И в этот момент лес произнес: «Ну и здоровый же он, па!» И тогда все посмотрели на высящиеся вокруг, поросшие водорослями здания. И у всех возникла одна и та же большая мысль, оставшаяся невысказанная, но породившая множество маленьких мыслей мыслей о зловещей рябе на морской поверхности, о таинственных всплесках в темной воде подвалах, о щупальцах, шевелящихся в зеленой глубине, и о всяких разных странностях, которые иной раз находишь в своих сетях или на берегу после прилива. Вид некоторых таких странностей мог отбить охоту к рыболовству на всю оставшуюся жизнь. И как-то вдруг оказалось, что никто больше не хочет ничего искать из опасения найти. Дубина Джексон юркнул обратно под брезент. «Почему бы нам не вернуться домой, а, па?» спросил сын. «Ты ж сам говорил, что здесь, похоже, кишмякишат привидения». «Пусть кишат. Это анкморфанские приведения. И ни один поганый иностранец даже пальцем их не коснется». «Па?» «Что, сынок?» «А кто такой был?» господин Хонг. Откуда мне знать? Да нет, я так. Просто, когда мы возвращались, один человек сказал, все мы знаем, что случилось с господином Хонгом, когда он в полнолуние устроил торжественное открытие рыбного ресторана «Три веселых, сколько съешь рыбы». Причем ресторан тут, помните, стоял прямо на месте старого, посвященного какому-то рыбьему пуку храма, что он Дагонской улица. Но я, к примеру, «Ничего такого не знаю и не помню». «А, вот оно что!» Некоторое время Джексон сосредоточенно размышлял. «Что ж, Лес, ты уже взрослый. В общем, господин Хонг, он э, очень быстро закрыл свое заведение и уехал, вроде как в спешке, сынок. Так торопился, что даже кое-что забыл». «Правда?» И что же он забыл? Ну, если тебе так хочется знать, половину ушной раковины и пучку. Круто! Лодка вдруг качнулась. Раздался треск взламываемой древесины. На царь сына обрушился поток водяных брызг, и кто-то прокричал из влажной тьмы. «Ты почему не зажигаешь огни, второй двоюродный брат-шакала?» Джексон схватил лампу и поднял над головой. «А ты что делаешь в анкморпорских территориальных водах, верблюдоедный дьявол?» «Эти воды принадлежат нам!» «Мы сюда первыми прибыли!» «Да ну! Это мы прибыли первыми!» «Ты повредил мою лодку! Это пиратство! Вот что это такое!» Кругом уже вовсю кричали. Во мраке две флотилии столкнулись. Пушприты обрывали снасти. Борт бился о борт. Контролируемая паника, нормальная для процесса мореплавания, перешла в панику неконтролируемую, бешеную, состоящую из мрака, водяных брызг и треска обрываемых снастей. В такие минуты древние морские традиции, объединяющие всех мореплавателей в борьбе против общего врага, голодного и безжалостного океана, Эти традиции должны выходить на первый план. И то, что господин Ариф огрел господина Джексона веслом по голове, не укладывалось ни в какие традиции. Mm -hmm. uh -huh. Вайм с трудом разлепил один глаз, который еще как-то слушался его приказов.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 дворецкого госпожи Сибилла. Собственно, и его дворецкого тоже, хотя Ваймс никак не мог к этому привыкнуть. Думаю, нам стоит поспешить, сэр Сэмюэль. Ваш парадный мундир я доставил, а принадлежности для притя стоят готовые на раковине. Что? Что? Через полчаса вы должны быть возле университета. Госпожа Сибилла, Просила передать, что если к указанному времени вас там не будет, она вытащит из вас все кишки и пустит их на чулки, сэр. А она при этом улыбалась? С трудом поднявшись, вам с неверным шагом направился к источающей пар раковине. Совсем чуть-чуть, сэр. Убоги. Совершенно согласен, сэр.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 «Проклятие!» «Я принесу промокательные бумаги, сэр!» произнес, не обращаясь Великинс. Пока Вэмс вытирал кровь, дворецкий продолжил. «Хотелось бы воспользоваться этой возможностью, сэр, чтобы поднять вопрос чрезвычайной важности». «Да?» Вэмс тупо уставился на красные лосины, которые, судя по всему, были основной составляющей парадного мундира. «С великим сожалением!»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 На лице дворецкого застыло выражение патриотической готовности. «Мы смело в бой пойдем, стало быть», — осведомился Вамис. «Именно так, сэр», — ответил Виликинс и стопополирует церемониально выходной шлем. «И ты действительно готов вступить в рукопашную с дико визжащими клайческими ордами?» «Да, сэр. Если до этого дойдет, сэр», — подтвердил Виликинс.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 У них что-то не то. «Простите?» «Не обращай внимания». «Вам зевнул. Нам будет тебя не доставать, Великинс». А вот некоторые другие его достанут. Причем легко», — мысленно добавил он. «Со второго выстрела?» «Точно». «О, лорд Вентурия!» «Говорит, максимум к Строждеству все закончится». На самом деле, кто бы мог подумать. А я и не знал».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 Уточнил Шноби, гоняя по жирной тарелке упорно ускользающие зернышко риса. Хватило на пол караула. Вот они, преимущества государственной службы. Кивнул Ваймс и заторопился к двери. Хлеб, маринованные манго и прочее, все как положено, довольно сообщил Колон. Я всегда говорил, для вонючего заграничника гореф не так уж плох. Лужа горящего масла. Ваймс застыл у двери. Взрослые дети, жмущиеся друг другу. Он вытащил часы. Двадцать минут одиннадцатого. Если бегом, то... Фред! Не мог бы ты подняться ко мне в кабинет? Спросил он. Дело на две секунды. Само собой, сэр. Вам справил сержанта в кабинет и закрыл дверь. Шноби и остальные стражники напряженно прислушивались, но не услышали ничего, кроме тихого бормотания.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 Тоже плевать, как люди меня зовут Колон поскрёб затылке Как-то глупо все это По-моему, сэр Сэм сильно не доспал Он здорово убегом шесть, Фред Хочет везде поспеть, вот в чем его беда И еще шноби Да? Запомни, меня зовут сержант Колон. Спасибо